Глава 13 Переворот. PayPal. Сентябрь 2000 года. Стенка на стенку. К концу лета 2000 года Левчин начал замечать, что работать с Маском становится все сложнее. Он писал ему длинные служебные записки, в которых объяснял, что мошенничество грозит компании банкротством. Одна из них нелепо озаглавлена «Мошенничество — это любовь», но получал в ответ лишь резкие отписки. Когда Левчин разработал первый механизм коммерческого использования технологии капча для предотвращения автоматизированного мошенничества, Маск не проявил к нему особого интереса. «Это меня ужасно расстроило», — говорит Левчин. Он позвонил своей девушке и сказал, кажется, с меня хватит. На конференции, проходившей в одной из гостиниц Пало-Альто, Левчин сообщил нескольким коллегам о своих планах уйти из компании. Они поддержали его, даже не попытавшись отговорить. Другим приходилось не легче. Его близкие друзья Питер Тиль и Люк Носик в тайне заказали исследование, которое продемонстрировало, что бренд PayPal гораздо более ценен, чем x.com. Маск пришел в ярость и приказал стереть почти все упоминания о PayPal с официального сайта компании. К началу сентября все трое, а также Рид Хоффман и Дэвид Сакс решили, что пришла пора свергнуть Маска с престола. Маск женился на Джастин 8 месяцев назад, но так и не нашел времени на медовый месяц. В конце концов, он принял судьбоносное решение отправиться в путешествие именно в сентябре, когда коллеги вступили в заговор против него. Он полетел на Олимпиаду в Австралию, собираясь по дороге заехать в Лондон и Сингапур, чтобы провести там встречи с потенциальными инвесторами. Как только он уехал, Левчин позвонил Тилю и спросил, готов ли тот хотя бы временно вернуться на пост генерального директора. Тиль согласился. Мятежники решили единым фронтом выступить против Совета директоров и привлекли на свою сторону других сотрудников, которые подписали подготовленную ими петицию. Заручившись их поддержкой, Тиль и Левчин с товарищами отправились на Сент-Хилл-роуд в офис Sequoia Capital, чтобы изложить свои соображения Майклу Морицу. Мориц полистал папку с петицией и задал несколько конкретных вопросов о программном обеспечении и проблеме мошенничества. Он согласился, что перемены необходимы, но сказал, что поддержит назначение Тиля директором лишь на время, пока не найдется опытный управляющий ему на смену. Приняв его условия, заговорщики отпраздновали победу в местной забегаловке Антониус Натхаус. Маск почувствовал неладное в ходе своих регулярных звонков в офис из Австралии. Он, как всегда, отдавал приказы, но теперь подчиненные, которые обычно не смели перечить, начали давать ему отпор. Причину этого он понял через 4 дня после начала путешествия, когда один из сотрудников, боготворивший Маска и осуждавший заговорщиков, переслал ему копию своего письма, адресованного Совету директоров. Маск был потрясен. «Все это так меня расстраивает, что я даже не нахожу слов», написал он в электронном письме. «Я трудился, не покладая рук, вложил в компанию почти все средства с продажи Зипту и рисковал собственным браком, а теперь меня обвиняют в злодействах, не давая мне даже возможности ответить». Позвонив Морицу, Маск попытался убедить его изменить свое решение. «Он назвал переворот гнусным», — говорит Морец, тонко чувствующий разные оттенки слов. «Я запомнил, потому что люди редко используют это слово». Он назвал его «гнусным преступлением». Поскольку Морец не пошел на уступки, Маск поспешил купить билеты домой. Им с Джастин даже пришлось лететь эконом-классом. Вернувшись в офис x.com, Он посоветовался с верными ему сотрудниками, надеясь найти способ подавить переворот. Они засиделись до поздней ночи, а затем Маск сел за одну из игровых приставок, стоявших в офисе, и стал играть в «Стритфайтер», проходя раунд за раундом. Тиль велел руководителям не отвечать на звонки Маска, понимая, что он может уговорами или запугиванием переманить людей на свою сторону. Но операционный директор Рид Хофман считал, что обязан с ним поговорить. Похоже, на медведя он сам был предпринимателем, отличался веселым и общительным характером и знал все уловки маска. Илон умеет искажать реальность, чтобы вовлекать людей в свои замыслы, говорит Хофман. Тем не менее, он решил встретиться с маском за обедом. Обед растянулся на три часа. И все это время Маск пытался уговорами и лестью склонить Хофмана в свою сторону. «Я вложил в эту компанию все свои деньги», — сказал он. «Я имею право ею управлять». Он также считал, что компании не следует сосредоточиваться лишь на электронных платежах. Это должно стать лишь первым шагом к открытию настоящего цифрового банка. Он прочел книгу Клейтона Кристенсена Дилемма инноватора и пытался убедить Хофмана, что в консервативной банковской отрасли можно произвести революцию. Хофман не был с ним согласен Я сказал ему, что считаю его идею о Сверхбанке Тлитворной, а сосредоточиться нужно на платежной системе для eBay, вспоминает он. После этого Маск сменил тактику, попытался убедить Хоффмана стать генеральным директором. Желая как можно скорее закончить обед, Хоффман обещал подумать об этом, но быстро пришел к выводу, что не заинтересован в новой должности. Он был верен Тилю. Когда Совет директоров проголосовал за отставку Маска с поста генерального директора, Он принял вынесенное решение со спокойствием и достоинством, немало удивив при этом всех, кто наблюдал за его отчаянными попытками одержать верх. «Я решил, что пора пригласить в команду опытного директора, который сможет вывести x.com на новый уровень», — написал он в электронном письме сотрудникам компании. Когда нужный человек найдется, я планирую на 3-4 месяца отойти от дел, обдумать новые идеи и затем основать новую компанию. Драчун по природе, Маск, как ни странно, умел принимать поражение. Когда его верный сторонник Джерми Стоплман, который впоследствии основал Yelp, Спросил, следует ли ему и другим сотрудникам уволиться в знак протеста. Маск сказал нет. «Эта компания была моим детищем, и я, подобно матери в книге Соломона, готов был отказаться от нее, чтобы спасти ей жизнь», — говорит Маск. «Я решил приложить все усилия, чтобы восстановить отношения с Питером и Максом». Одним из источников напряженности между ними оставалось желание Маска, как он выразился в письме, заняться пиаром. Он почувствовал вкус славы и хотел стать лицом компании. «Я действительно лучше всех могу представлять компанию», сказал он Тилю на тяжелой встрече в офисе Морица. Тиль отверг его идею, и Маск взорвался. «Я не позволю попирать мою честь!» — вскричал он. «Моя честь мне гораздо ценнее, чем эта компания!» Тель не понял, при чем здесь честь. «Илон был очень экспрессивен», — вспоминает он. «Люди в Кремниевой долине редко говорят с таким супергероическим, почти гомеровским пафосом». Маск остался крупнейшим акционером и членом совета директоров, Но представлять компанию Тиль ему запретил. В погоне за риском. Второй раз за три года Маска вытеснили из компании. Он был визионером, который плохо уживался с другими людьми. Коллег в PayPal поражали не только его неумолимость и грубость, но и готовность, даже желание идти на риск. Предприниматели обычно не склонны рисковать, говорит Роллов бота. Они снижают риски. Они не делают бизнес на риске и никогда не стремятся его повысить. А наоборот, пытаются найти регулируемые параметры и минимизировать свой риск. Но только не Маск. Он всегда повышал риск и сжигал мосты, перекрывая нам пути к отступлению. В глазах Боты авария, в которую Маск попал на Макларене, стала метафорой. Дави на газ и смотри, что будет дальше. Этим Маск в корне отличался от Тиля, который всегда старался ограничивать риски. Однажды они с Хоффманом решили написать книгу о своей работе в PayPal. Главу о маске планировалось озаглавить человек, который не понимал, что такое риск. Привычка рисковать оказывается полезна, когда нужно подтолкнуть людей к тому, что сделать казалось бы невозможно. Он блестяще мотивирует людей шагать по пустыне, говорит Хофман. Убежденность в своей правоте заставляет его всегда идти в банк. И это не просто метафора. Много лет спустя Левчин встретился с Маском на посиделках в холостяцкой квартире одного из своих друзей. Шла игра в техасский холдем, и ставки были высоки. Не испытывая интереса к карточным играм, Маск все равно присел к столу. Там собрались всевозможные чудики и умники, которые запоминали карты и считали вероятности, говорит Левчин. Илон просто ставил все на каждый расклад и раз за разом проигрывал. После этого он покупал еще фишек и удваивал ставку. В конце концов, кучу раз проиграв, он пошел в банк и выиграл. И сказал, все, мне достаточно. Так он ведет себя по жизни. Не забирает фишки со стола, а продолжает ими рисковать. Как выяснилось, это неплохая стратегия. «Взгляните на две компании, которые он создал, SpaceX и Tesla», — говорит Тиль. Кремниевая долина в своей мудрости сочла бы оба предприятия слишком рискованными. Но если две безумные компании, которые, по всеобщему мнению, просто не могут работать, все же работают, остается признать, кажется, Илон понимает о риске «что-то такое», Чего не понимает больше никто. PayPal вышла на IPO в начале 2002 года и уже в июле была продана eBay за полтора миллиарда долларов. Маск получил около 250 миллионов. После этого он позвонил своему антагонисту Максу Левчину и предложил ему встретиться на парковке возле офиса. Невысокий и щуплый Левчин, который порой побаивался, что Маск решит его побить, полушутя ответил, «Хочешь подраться за школой?» Маск, однако, был искренен в своих намерениях. Грустный, он сел на бордюр и спросил Левчина, «Почему ты пошел против меня?» «Я искренне считал, что поступаю правильно», — ответил Левчин. «Ты был совершенно неправ». Компания стояла на грани гибели, и мне казалось, что у меня нет выбора. Маск кивнул. Через несколько месяцев они вместе поужинали в Пало-Альто. «Жизнь слишком коротка», — сказал Маск. «Давай забудем обиды». Он поступил точно так же с Питером Тилем, Дэвидом Саксом и некоторыми другими лидерами мятежников. «Сначала я разозлился», — сказал мне Маск летом 2022 года. «Я подумывал кого-нибудь убить. Но в конце концов я понял, что переворот пошел мне на пользу. Иначе я по-прежнему горбатился бы в PayPal». Он сделал паузу и усмехнулся. «Разумеется, если бы я остался, PayPal стоил бы уже триллион долларов». Не обошлось и без коды. Когда мы беседовали, Маск вел сделку по покупке Twitter. Проходя мимо высокого отсека, где к испытаниям готовилась его ракета Starship, он снова заговорил о том, какое огромное будущее видел для x.com. «Этим мог бы стать Twitter», — сказал он. «Если совместить социальную сеть с платежной платформой, можно создать такую систему, какой я замысливал X.com. Малярия. Отставка Маска с поста генерального директора PayPal позволила ему взять настоящий отпуск, в первый раз оторвавшись от работы на неделю. Впрочем, этот раз стал в итоге и последним. Маск был не создан для отпусков. Вместе с Джастин и Кимбелом он отправился в Рио навестить своего двоюродного брата Расараева, который переехал туда, женившись на бразильянке. Оттуда они улетели в ЮАР на свадьбу другого родственника. Маск впервые вернулся туда после того, как 11 годами ранее покинул страну, когда ему было 17. Джастин оказалось непросто найти общий язык с отцом и бабушкой Илона, которую он звал Наной. Пока они были в Рио, Джастин сделала на ноге татуировку хной в форме геккона, и рисунок еще не потускнел. Нана сказала Илону, что Джастин — это Иезавель, имея в виду упомянутую в Библии женщину, чье имя стало ассоциироваться с распутством и властолюбием. «Тогда я впервые услышала, чтобы одна женщина назвала другую Иезавель», — говорит Джастин. Подозреваю, татуировка с гиконом сыграла со мной злую шутку. При первой же возможности они сбежали из притории на сафари в высококлассном охотничьем заказнике. Вернувшись в Палу альто в январе 2001 года, Маск почувствовал себя скверно. У него звенело в ушах, а по коже постоянно бегали мурашки. Он приехал в Стэнфордскую больницу, где у него началась тошнота. Ему сделали спинномозговую пункцию, которая показала, что в крови слишком много белых кровяных телец, и врачи на этом основании диагностировали вирусный менингит. Как правило, это не опасное заболевание, поэтому, восстановив баланс жидкости, врачи отправили его домой. На протяжении нескольких следующих дней ему становилось все хуже и дошло до того, что он почти не стоял на ногах. Маск вызвал такси и поехал к врачу. Когда врач попыталась измерить его пульс, он едва прощипывался. Она вызвала скорую помощь, которая доставила его в больницу Секвоя в Редвуд-Сити. Случайно остановившись возле койки маска, специалист по инфекционным болезням понял, что у него малярия, а не менингит. Оказалось, что это злокачественная трехдневная малярия, то есть малярия в самой тяжелой форме, и ее диагностировали в последний момент. После ухудшения симптомов, как у Маска, у пациентов часто остаются лишь сутки, прежде чем болезнь переходит в неизлечимую стадию. Маска отправили в реанимацию, где врачи ввели ему в грудь иглу для внутривенных вливаний и стали давать огромные дозы доксициклина. Глава дела кадров Икском пришел навестить Маска в больнице и разобраться с его страховкой. «Он был в нескольких часах от смерти», — написал он в письме Тилю и Левчину. До Илона его врач дважды сталкивался со злокачественной трехдневной малярией, и оба пациента умерли. Тиль вспоминает, как у него состоялся жуткий разговор с начальником отдела кадров, когда он узнал, что Маск за счет компании застраховал свою жизнь на 100 миллионов долларов, как жизнь ключевой персоны для бизнеса. Если бы он умер, — говорит Тиль, — это решило бы все наши финансовые проблемы. Обладатель раздутого эго, Маск поступил вполне в своем духе, оформив такую страховку. Мы счастливы, что он остался жив, и что дела у компании постепенно наладились а потому нам не понадобилась страховая выплата в 100 миллионов. Маск провел в реанимации 10 дней, а окончательно восстановился лишь через 5 месяцев. Побывав на волосок от смерти, он усвоил два урока. «Отпуск убивает, ЮАР тоже. Это место по-прежнему пытается меня уничтожить».